Глава вторая. Я прошлась по маленькому домику, поглаживая деревянные стены. Как-то не верится, что мне здесь придётся теперь жить. Злости нет. Я понимаю, зачем лес выбрал меня, для чего я нужна. И это удивительное ощущение быть нужным. Я и понятия не имела, что для меня это так важно, пока не прочла книгу. Дома ни животных, ни детей не было. Родители Ну, наверное, нужна, но не настолько сильно, как этому волшебному месту. Мама с папой развелись 5 лет назад. Теперь у них у каждого своя семья, общие дети со второй половинкой. Я же, я была напоминанием родителям, что когда-то они совершили ошибку. Нет, меня любили, своеобразно, но всё же. Папа поначалу приглашал в гости на праздники, Через год начал просто звонить, а последние 3 года я слышу родителя, ну максимум раз в 3-4 месяца. С мамой отношения не лучше. Она улетела в Штаты к жениху 3 года назад, больше в родной Коломне не появлялась, звоня по Скайпу и посылая посылки. Однажды во время ссоры она мне заявила, что сделала всё, что должна была. До совершеннолетия вырастила, образование дала, квартиры обеспечила. Всё, больше родители ничем не обязаны. И вообще, она ещё молодая, для себя пожить хочется. Фр! Отвлёк меня от грустных воспоминаний Свен, ткнув мордой в плечу. Что, дружок, поиграть хочешь? усмехнулась я, погладив могучие рога. Знаешь? А давай. Подхватив маленький мячик, я вышла на улицу и швырнула любимую игрушку Свена во двор. Олень фыркнув, кинулся ловить. А я? Я лукаво улыбнулась и прикрыла глаза, решая немного поколдовать. Сначала в моих руках появилась палочка из железного дерева, обычная палка с корой. Нахмурившись, отложила деревяшку в сторону. Зачем мне какой-то реальный предмет? Что если я потянулась к магии? Что будет, если смешать все стихии? Синяя нить отвечает за водную стихию. Да, именно с помощью неё можно наколдовать целое озеро, но оно мне пока не нужно. Затем я вытянула зелёную нить. Земля, следом белая воздух, и в самом конце красная огонь. Сплетя нити между собой, я представила нужную мне форму предмета и распахнула глаза. Идеально. В моих руках была самая красивая волшебная палочка. Я не отрывала нити стихий. Если посмотреть особым магическим зрением, то было видно, что все нити исходили из меня, как из источника, а я получала магию уже от самого леса. Теперь, с помощью палочки, я смогу колдовать, причём просто взмахом руки. Я даже могла делать палочку невидимой. Пора поколдовать. Улыбнувшись, шипнула я и вышла из дома. Обойдя домишку по кругу, я осознала, что нет ни забора, ни каких-то клумб. Просто дом на опушке, причём достаточно запущенный, больше похож на заброшенную хижину лесника, чем на жилище хозяйки леса. Непорядок. Я хотела оставить дом деревянным, но вовремя вспомнила о наличии в этом мире тёмного властелина. А там уж и сказка про трёх поросят всплыла в памяти. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Напевая себе под нос, я думала: "Что же мне делать? Однозначно, дом должен быть каменным, с самой лучшей защитой от стихийных бедствий и недругов. Но каким именно он будет? Простой домик из блоков? Фи, я же хозяйка, почти королева, а значит, Мне нужен дворец. Пусть и не в пять этажей, и сотни покоев, но вот маленький замок я заслужила. Вовремя вспомнила, что в доме остался Лавир. Ему не очень понравится, если комната исчезнет, а самого некроманта зажмёт между стен. Лавир, иди сюда, крикнула я, стоя как раз напротив его окна. Что тебе? буркнул подросток, приоткрывая створку. А я ремонт задумала. Весело откликнулась я. Не трожь мою комнату, возмутился Лавир. Да ты не бойся, рассмеявшись, я махнула рукой. Её менять не буду, но тебе лучше выйти, иначе может случиться конфуз. Лавир, видимо, испугавшись, что я могу начать колдовать, не дождавшись, пока он выйдет, выпрыгнул прямо из окна и встал рядом со мной. Что ты задумала? Тихо спросил парень, во все глаза рассматривая моё первое изобретение. Видела я однажды домик, усмехнулась я. Давай немного отойдём, вон до тех деревьев. Я махнула рукой в сторону леса. А ты не мелочишься, фыркнул Никроманд. Мы же вдвоём здесь, зачем такой огромный? Увидишь, фыркнула я. Как только мы подошли к деревьям, я приоткрыла глаза и принялась колдовать. Главное, чтобы сил хватило на мою задумку. А их хватит, потому что лес неиссякаемый источник магии, а я сейчас что-то вроде проводника. Обалдеть. Восхищённо выдал Ник Романт, спустя несколько минут, а может и час. Не знаю, сколько я колдовала, но устала жутко. Даже перекачка магии отнимает кучу сил. Открывать глаза было страшно, но что поделать? Затаив дыхание, я наконец посмотрела на то, что создала магия, и едва не завизжала от восторга. Это оно, именно то, что я и хотела. Маленький замок посреди аккуратного дворика. Домик теперь был абсолютно не похож на тот, что был раньше. Одноэтажный, из красного кирпича, с коричневыми панорамными окнами. А по углам домика возвышаются маленькие башенки, две из которых с балконами. Именно там будут наши с Лавиром комнаты и лаборатории. Причем я объединила спальню и рабочее место коридором. Отдельного внимания заслуживает и то, что расположилось вокруг дома. Невысокий каменный забор с красивыми коваными воротами. Конечно, можно было сделать и высоченное ограждение, чтобы темный властелин не смог пробраться, но я решила поставить сверху защиту, которая не пропустит недоброжелателей. Мы стояли как раз напротив ворот, приветливо распахнутых, так что, недолго думая, вошли во двор. Аккуратный ровный газон, альпийские горки, засаженные самыми разнообразными цветами, аккуратная беседка. Это я вспомнила однажды, про собрание каменные дорожки. Ольга, а что это? поинтересовался Лавир, ткнув пальцем в зону барбекю. А это, дорогой мой сожитель, место, где я буду готовить, с гордостью высказалась я. Потом покажу. Идём уже в дом. Никромант кивнул и первым поднялся по каменному крыльцу. Ну что же, посмотрим, что я наваяла в доме. Это что? Лавир уставился на стиральную машинку, словно первый раз видел. Вот я, голова садовая, естественно, в первый раз. В этом мире до такого не додумались, а больше Лавир нигде не был. Я вздохнула и принялась объяснять. Ну, начну по порядку. Моя жизнь никогда не была роскошной. Обычная среднестатистическая семья. Раз в год на Чёрном море, новая одежда по необходимости. популярные игрушки. Ремонт был самым простым, а техника появлялась далеко не сразу. Став старше, я с восторгом разглядывала журналы с интерьерами, представляя, какой сделаю ремонт. Только зарплаты на все хотелки не хватало. И вот я дервалась. Как часто мы мечтаем щёлкнуть пальцами и воплотить все наши желания в жизнь. У меня получилось. Всё началось с новенькой входной двери. Анна была толстая с железным крепким замком из красного дерева, но главное, с внутренней стороны она была белоснежная. Впрочем, весь дом получился светлым и уютным. Большая прихожая с аккуратной обувницей, мягкими пуфами и неприметной дверью в гардеробную. Большая кухня с кухонным гарнитуром и новомодной техникой. Единственное, что не изменилось стол на кухне. Чуть преобразился. Да, стал новее, но как был обычным из толстых досок, таким и остался. «Лавир, а как ты думаешь, почему стол не изменился?» — поинтересовалась я у некроманта, который, открыв рот, осматривался. «Может, потому что он живой?» «В смысле живой?» — ужаснулась я. «Что-то типа артефакта», — принялся объяснять некромант. Предмет помещают в душу умершего, в нашем случае мага. И предмет служит хозяину, выполняя указания. Стол может колдовать еду, абсолютно любую, какую ты пожелаешь». «Вау!» – протянула я, любовно поглаживая столик. «Да ты у нас настоящая скатерть-самобранка!» Гостиная меня немного ошарашила. Во-первых, она была большой. с огромным мягким диваном, красивым настоящим камином, в котором горел огонь, но дров не было. Большая лежанка в углу заставила усмехнуться. Кто-то собак в доме держит, кто-то кошек, а у меня будет олень. Но больше всего поразил телевизор. Плазма, которую я когда-то давно видела в магазине бытовой техники, популярный бренд с диагональю 90 см. Я присела на краешек дивана и и взяла пульт. Зелёную кнопку нажала с опаской, но переживать было нечем. Телевизор включился, являя мне миловидную тётеньку, которая с серьёзным выражением лица вещала о пожарах в лесах. Да чего магия дошла, пробормотала я, а затем покосилась на Лавира, который с широко распахнутыми глазами смотрел на экран и пытался что-то произнести. Хихикнув, решилась на каверзу. Пара кнопок Правильно выбранный канал, выбранный фильм и А, зомби! Ольга, беги! Не надо никуда бежать, сквозь смех простонала я. Это же просто фильм, причём не самый лучший из ужастиков. Ты что, действительно так сильно боишься мёртвых? Смешно тебе, да? буркнул некромант, садясь на диван. Прости, извинилась я. Действительно неудачная шутка. «Да ничего, я уже привык. Когда во мне открылся дар некроманта, я был в восторге. Понятия не имею, откуда этот страх. Некромантов не так уж и много. Я был бы достаточно известен, если бы не вот этот изъян». «Слушай, а что ты там говорил про стол и души?» – задумчиво переспросила я, оглядывая гостиную. «Душу можно запихнуть во что угодно?» «По идее, да». Даже в дом, приказав охранять от недругов, пожал плечами Лавир, не замечая моего плато ядного взгляда. А у тебя есть такие души? Есть несколько, задумчиво отозвался некромант, а потом резко замотал головой. Нет, не проси. Надо, безжалостно отрезала я. Ты же помнишь о тёмном властелине? Нет, не буду. Лавир подскочил с дивана и отступил от меня на пару шагов. Только парень не видел, что сзади к нему подкрадывается олень, неся мячик в зубах. Некромант, запуганный мной пятьица назад, спотыкается об оленя, визжит от испуга и падает в обморок. "Ты обязан это сделать", зашипела я на Лавира, как только он очнулся. "Не могу", взвыл парень. "Я боюсь". "А надо". Некромант ты или трус, а ну быстро давай, иначе я тебе наколдую сотню зомби и запру с ними в башне. Сотня там не поместится, фыркнул Лавир. Но как бы он ни отшучивался, бледное лицо всё же немного позеленело. Надо дожимать. Уже очень хочется заполучить личного хранителя. Я попробую, но ничего не обещаю, пробормотал парень, поднимаясь с пола. Пара секунд, и вот он со скоростью света метнулся по лестнице, которая вела в его башню. Я посмотрела на Свена. «А у тебя теперь лежанка есть!» – просветила я животинку. «Пфф!» – выдал Свен, кинув в меня обслюнявленным мячиком. Я уже хотела идти осматривать свои новые владения и дальше, но тут раздался дикий грохот, а следом крик. «Открывай, колдун проклятый!» Выпусти хозяйку, иначе смерть к тебе придёт. Добрынюшка, ты ли это? пробормотала я, выглядывая в окно. За забором перед воротами стоял здоровый амбал в доспехах и с огромным копьём, которым и долбил по моим новым воротам. Бабах! Ещё один удар, ворота жалобно звякнули. Ах ты, мородёр проклятый! Я тебе сейчас это копьё в одно место вставлю. и прокручу пару раз. Зарала я, открывая окно и призывая палочку. Но привести угрозу в исполнение я так и не смогла, потому что меня стёрнули с подоконника обратно в дом. С ума сошла, шикнула Вера, закрывая окно. Ты как с рыцарем разговариваешь? Да хоть с самим президентом, возмутилась я. Нет, но ты видишь, что он делает? Сейчас он несколько обескуражен. Заметил Лавир, махнув головой в сторону окна. А там рыцарь стоит, дубинку опустил, растерянно моргает. "Слушай, как ты думаешь, его защита пропустит?" задумчиво поинтересовалась я. "Так-то рыцарь меня убивать не собирается, наоборот, он защищать собирается". Ответ от некроманта мне не понадобился, потому как рыцарь нахмурился и шагнул в ворота миновав защитный барьер. Свен фыркнул за моей спиной и отошел к двери, насторожно поглядывая на меня. «А дверь мы закрыть забыли!» шепнула я Лавиру. «А чего ты переживаешь?» не понял некромант. «Рыцари всегда стояли на защите леса. Хозяек тоже защищают». Лавир хотел сказать что-то еще, но не успел. Сначала входная дверь хлопнула, а через пару секунд в гостиной появился сам рыцарь, облачённый в железные доспехи, со шлемом в одной руке и с дубинкой в другой. Увидев испуганную меня мечта всех маленьких девочек, я выйду замуж за принца, перевёл грозный взгляд на Лавира и бам, дубинка опустилась на затылок бедного некроманта. Лавир рухнул как подкошенный нам под ноги. Свен, стоявший за спиной рыцаря, злобно фыркнул. Повернулся задом и со всей дури легнул рыцаря в голову. Когда прыгнул, непонятно. Рыцарь, потеряв сознание, рухнул рядом с лавиром, чудом того не раздавив. Хозяйка, а я тут с подарками, растерянно пробормотал бобёр, держа корзину с рыбкой в руках. А что происходит? Да вот, гость пришёл, меланхолично отозвалась я, присматриваясь к груди некроманта. Дышит ли? «Ну, я пошел?» – заискивающе спросил бобер пятясь назад. «Вижу, гостей ты, хозяйка, принимать сегодня не намерена». «Да я как бы и ни при чем», – пожала я плечами. «А эти?» – кивнув на тела, поинтересовалась животинка. «Сами?» – убедительно ответила я. «И вообще, вот этот?» – я пнула носком туфли рыцаря. «Мне ворота ломал». Нехорошо хозяйку обижать, нахмурился бобёр. Я с ним была полностью согласна. Вот на все 100. Я призвала свою палочку и от греха подальше наколдовала толстые верёвки, обвившие тело рыцаря и кляп. Едва успела, мужик открыл глаза. И что нам с ним делать? нахохлившись, спросила я, разглядывая рыцаря. Давай волкам скормим. ответил мне Свен. Лавир молчал, растянувшись рядом с рыцарем. «Волки такое не едят, железа много», проинформировал меня Бобер. «А если в речке утопить? Рыбкам же нужен корм?» Рыцарь жалобно заскулил, пытаясь что-то сказать, только вот клят мешал. «Не-а!» И этот вариант Бобер отверг. «Они же не моются месяцами, и рыба потравится, и русалки». Русалки заинтересовалась я. Ох, как бы я хотела посмотреть на них. Сомневаюсь, тихо прозвучало снизу. Лавир по становой сел, держась за голову. Жив, усмехнувшись, спросила я. Рыцари же добрые, только умом не блещут, процедил некромант. Так почему ты сомневаешься, что русалки мне понравятся? Вернулась я к нашему диалогу. Прошлая хозяйка так и не смогла привыкнуть к мерзкому внешнему виду нечисти, а она повидала многих, уж поверь, хмыкнул некромант. «Ладно, к русалкам потом», — отмахнулась я. «С этим что делать?» «Приютить, обедом накормить, да в путь дорогу отправить». «Да щас!» — возмутилась я. «На кой он мне дома?» Он же сапоги, если снимет, мы потом месяц в дом зайти не сможем. Верно говоришь, хозяйка, поддержал бабюр. Слушай, давай балу позовём. Он эту гору мигом вынесет из дома, да в лесу кинет. А давай, согласилась я. Рыцарь завопил сквозь кляп ещё громче. Лавир, а вытащит рябку, мало ли, что он там сказать хочет? попросила я некроманта. Грациозно присаживаясь на диван и кладя ногу на ногу. Да я как Донна Корлеоне. Ты пришёл и говоришь: "Донна Корлеоне, мне нужна справедливость". Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу, ты даже не назвал меня крестной мамой. Чуть хрипя, процитировала я знаменитый фильм, немного изменив слова, чем заслужила растерянные взгляды всех, кто присутствовал в доме. Кроме Свена, Тот радостно зафыркал: "Умничка, подыграл". Ольга рассеянно позвал Лавирне, доуменно рассматривая меня. "Ну да, да, замечталась". И нечего так на меня смотреть. Ну подумаешь, поколдовала немного. Теперь на диване в гостиной сидела не просто Лёлька, а Донна Ольга в струящемся шёлковом платье с крупными серьгами в ушах. Сигара дымила в одной руке, в другой бокал изумительного сицилийского вина. Закатив глаза, махнула палочкой и развеяла мафиозный образ. Хозяйка: "Молю о прощении". Не узнал, взвыл рыцарь, пытаясь ползти к выходу. "Прощаю", выдала я благородно, "но в последний раз. Советую больше не ломать казённое имущество". "Не буду", взвизгнул мужик. Глядя на меня круглыми от страха глазами. Так уж и быть. Иди. Махнула я рукой, одновременно освобождая от верёвок. Не думала, что рыцарь в полном обмундировании может так резво бегать. Пару секунд прошло, а он уже выбегает из дома. Вот это скорость. Как только не задачливый добрынюшка оказался за воротами, я повернулась к лавиру. А я ведь даже имени не узнала, посетовала я. Звери, бегите, бегите прочь. Хозяйка встала на сторону тёмного властелина. Раздался с улицы в Ополь рыцарь, заставляя меня удивлённо обернуться к окну. "И не узнаешь", усмехнулся некромант. "А что он хотел-то?" поинтересовалась я у Лавира. "Думаю, предложить руку и сердце", пожал плечами некромант. У рыцаря в почёте взять в жёны хозяйку леса. Меня теперь ждёт паломничество. Нахмурилась я, складывая руки на груди. Не думаю, задумчиво отозвался мальчишка. Он начнёт рассказывать всем о страшные маги. Кстати, нам стоит ждать тёмного властелина в гостях. Почему? не поняла я. Ну как? Он не упустит шанса познакомиться с той, что встала на тёмную сторону. Хозяйка, может, всё же утопить? задумчиво произнёс бабёр. Знаю я озерцо на границе леса, бесхозное. Тогда паломничество не прекратится. А отрицательно мотнув головой, возразила я: "С одним властелином я справлюсь, а вот с ордой рыцарей вряд ли. Властелина не пустить будет сложнее", с улыбкой фыркнула Вир. "Ах ты, ну ладно. Вернёмся к нашим баранам. Тобишь к духу дома". Сменила я тему, наблюдая, как розовый цвет лица сменяется белым. Когда будет? А ты уверена, что оно тебе надо? просепел подросток. Живой домик хочу, упрямо заявила я. Считай, это моя мечта с детства. Но есть ещё одна причина твоя фобия. Я не психолог, но считаю, что со своими страхами следует бороться. Это не просто страх, Ольга, это проклятие, понимаешь? Тихо сказал Лавир: "Ты думаешь, я так всю жизнь мучаюсь и даже не подумал сменить сферу деятельности? Смешно". "За что тебя так?" с жалостью спросила, разглядывая мальчишку со взглядом взрослого, уверенного в себе мужчины. "Это не важно. Ладно, будет тебе дух завтра". Сдался Лавир, а я поняла, что очень хочу узнать его маленький секрет. Спасибо. Мило улыбнувшись, поблагодарила я парня. «Ну а что? Вежливость наша все. Пока, во всяком случае. Но есть и обратная сторона. Кто с чем к нам, тот от того и того. Вот это к властелину относится». «Хм-хм-хм», <coughs> – подал голос бобер, так и стоя возле меня с корзиной рыбы. «Ах да, гости же. Итак, как тебя зовут?» Я забрала корзину и пошла в сторону кухни. Бобёр перебирал лапами следом, а лавир смотался наверх, видимо, чтобы я не доставала больше его вопросами с пристрастием. Рах, не то подавился, не то представился бобёр. Жена у меня есть, Лиска, и дети пятеро, самому младшему месяц всего, а старшему уже плотину пора свою устроить. Невесту ищет. Девочки мои проказницы плещутся в реке целыми днями. Я слушала Раха с улыбкой, отгоняя от себя мысли о шизофрении. Но ненормально это разговаривать с животными. Ещё более ненормально слышать и понимать их ответы. Маги, что уж тут? Поставив корзину на стол, я незаметно призвала свою палочку и нафиячила просенькую погремушку и двух куколок. Из дерева, естественно, на радость детишкам, а супруге бусики из цветных камешков. Мелочь, а приятно. Вот тебе, Рах, детишкам передай. Да жене. А старший пусть приходит, помогу плотину построить. Хозяйка, благоговейно прошептал Бобер, разглядывая дары. Благодарю, хозяйка. Да не за что, растерялась я. Ты ко мне с подарками, а я не могла отпустить с пустыми руками. Эм, лапами, прости. И что ты опять натворила? Да. послышался ехидный вопрос Лавира за спиной. Рах, тем временем кланяясь, двинулся на выход, не прерывая благодарности. «Бусики подарила», недоуменно отозвалась я. «Это для тебя секунда времени и просто подарок, а для жителей леса получить от хозяйки что-то означает бесценный дар. А если носок подарить, из леса не уйдут?» хмыкнула я, девясь таким правилом. «Носок?» Зачем? Не понял некромант. Эх, дремлючий, классику не знают. Неважно, отмахнулась я. Что делать будем? Я хотела посмотреть, что там наворотила в своей спальне, но потом, пока лень. Не хочешь прогуляться? Нет уж, сама иди, фыркнула Вера и ушёл, оставляя меня одну. Никогда, никогда не оставляйте женщину наедине с собственными мыслями. Они начинают думать Но вы не в ту сторону. Вот и я, пожав плечами, пошла гулять одна в лес. И вот даже ни на секунду не задумалась, что меня там что-то может напугать, например, нечисть.